Глава четырнадцатая. Варя. Захожу в подъезд. Лифт не работает. Ну, естественно. Смотрю на тускло мигающую кнопку вызова, надеясь, что это какая-то ошибка. Но вместо того, чтобы исправиться и порадовать меня сомнительным комфортом, лампочка гаснет окончательно, оставляя лишь раздражающее отражение моей уставшей физиономии на грязной металлической панели. Вот, зараза, шепчу себе под нос и разворачиваюсь к лестнице. Соня посапывает в автолюльке. Ее теплое дыхание тихо вторит моим шагам. Еле волочу ноги по ступенькам, чувствую, как каждое движение отзывается тупой болью в пояснице. Не привыкла я столько сидеть. Кажется, даже двенадцатичасовая смена с тяжелым подносом в руках давалась мне проще. Еще пара пролетов, и я. Дома. Но этажом ниже нашего я встречаю препятствие. Дверь резко открывается, и дорогу мне преграждает баба Валя. Ее серое платье с выцветшим рисунком выглядит как знамя затянувшейся войны с подъездной несправедливостью. Краулила, что ли, у глазка, впрочем, ничего нового. Опять накурили в подъезде! возмущается она, упирая руки в бока. Дышать нечем! В квартиру тянет. — И вам добрый вечер, Бабваль. Вежливо киваю, хотя сил нет даже на это. — Какой же он добрый! Запах чуешь? Ее глаза блестят с подозрением. — Это твой Артем опять накурил. — Артем не курит. — Значит, дружки его. В голосе бабули злорадная победа, будто она только что разгадала заговор мирового масштаба. Еле сдерживаюсь, чтобы не вступить в перепалку. У него нет дружков баб Валь. Кто? Ромка? Да он сюда на пушечный выстрел не подойдет. Вообще не знаю, что общего может быть у моего Темы и сына местного главы администрации. А других друзей у Темы нет. Он, как и я, не интересен им из-за своей загруженности семейными обязанностями. ни погулять, ни затусить. Да-да, рассказывай мне. Кто-то же курит? «Ты, небось, сама и куришь!» Качаю устало головой, протискиваюсь мимо разоряющейся побвали, поднимаюсь к своей двери, чувствуя, что силы вот-вот меня покинут. Открываю ключом замок и вваливаюсь в квартиру. Из комнаты слышны звуки виртуальной стрельбы. Артем, конечно, уже дома. Наушники на голове, лицо сосредоточенное снова в своем мире. и Я не хочу его оттуда дергать. Ставлю люльку Соне на пол, аккуратно вытаскиваю ее и перекладываю в кроватку. Она даже не просыпается, тоже уработалась. На кухне сразу берусь за ужин. Гречка с сосисками — частый гость в нашем меню. Быстро, просто и, главное, питательно. Но мысли мои почему-то далеки от ужина. Они вновь и вновь возвращаются к Сташевскому. И я по девичьи вздыхаю, прислонившись бедром к плите. Я давно себе не позволяла таких мыслей. Они непривычны мне, а потому совершенно никак не желают органично вписываться в стандартную схему. Сташевский, как ни крути, очень привлекательный мужчина. Да. А еще он старше тебя, Варя, лет на пятнадцать. И в его глазах, что ты, что Соня, две сопливые девчонки в подгузниках. А ведь он почему-то все же позволил Соне остаться. И не просто позволил, но и открыто заявил о намерениях сделать наше пребывание в офисе более комфортным. Это должно что-то значить: броня дала брешь. стальной корпус пошел трещинами, мы с Сонькой на верном пути. Хочется наивно думать, что да, что шанс на успех есть, и очень скоро мы так близко подкрадемся к сердцу Сташевского, что он. И жизни без нас представить не сможет. Точнее, без Сони, конечно. Однако его внимание мне льстит. Варя, а где кетчуп, раздается голос Темы, и я встрагиваю. Он стоит у стола, ловко вращая телефон в пальцах. На верхней полке вытираю машинально руки о полотенце. Он молча достает бутылку, садится за стол, ковыряет вилкой в тарелке. Я тоже ковыряюсь и задумчиво улыбаюсь своим мыслям они все витают вокруг Сташевского. Этот напряженный момент в его кабинете, когда я оказалась зажата между его колен. Ох! Снова бросает в жар, щеки пылают. Как мне работать с ним бок о бок, если реакции моего тела такие однозначные? А я такая топорная в делах амурных, что даже не умею их скрывать. И Сташевский, разумеется, считывает меня как открытую книгу. Ты чего? Со скепсисом поднимает Тёма бровь. «Чего?» «Улыбаешься так. Как?» «Как тупица». Сам тупица, стирая улыбку с лица. Тёма, прищурившись, рассматривает меня через зубчики, поднятые в воздух вилки. С мужиком познакомилась. «Глупости не говори?» «Точно. Ну, кто он?» Тёма с любопытством подается вперед через стол. «Никто. Нет никакого мужика» мне это не ври!» «Жуй давай, пока не остыло!» «Варь, ну че ты?» «У меня нет времени на эту ерунду!» «Не скажешь сама, я твои переписки взломаю!» Улыбается хитрец. Подвожу фигу ему к носу. «Во, видал? Отрублю и нет, и телефон заберу!» «Тогда сама, кались, мы же семья, да?» «А какие тайны могут быть от семьи?» «Ну, скажи, Варька!» «Что сказать, что я залипла на Стаса Сташевского?» «Но братец даже не знает еще, что я на него работаю. Ну его. Этих двоих нужно держать как можно дальше друг от друга». «Ну, Варь, ну скажи, скажи!» — конючит по-детски. «Костя!» — бросаю на Тему хмурый взгляд. «Доволен? Кринж! Сам то кринж!» «Почему-то даже просто имя Сташевского произнести не могу!» Без всяких уточняющих подробностей, будто сама себя обмануть пытаюсь. А в голове всплывает туманный образ Облонского. Нет, он симпатичный, конечно, но слишком уж лощеный. Не в моем вкусе такие мужчины. Конечно, в твоем вкусе, Станислав Сергеевич. Это мы уже поняли, — добавляет язвительно внутренний голос. Никак заткнуться не хочет, зараза. Но то, что Сташевский кажется мне привлекательным внешне, совершенно ничего не значит. Он красив, да. Не вижу смысла с этим спорить. Но о каких-то чувствах и думать не стоит. Я не такая. Мне это не интересно. И кто он? Нормальный хоть, — лыбится Тема с набитым ртом. Фотка есть? Тема закрыта. Жуй. Утыкаемся каждый в свою тарелку. Тема, удовлетворивший любопытство и получивший подтверждение своей теории, остается вполне доволен и этим. «Артем», — говорю после короткой паузы, «нам теперь нужно расхлебывать то, что ты натворил». Он замирает на секунду, потом поднимает взгляд. «Ты про взлом системы Сташевского, да?» «Конечно», — вздыхаю. «Зачем ты вообще решил его взломать? Почему именно его защиту?» Это ачивка. Тема щелкает языком. Что? По-русски? Чем сильнее защита, которую ты взломал, тем ты круче. Асташевский недавно анонсировал новую систему. Кричал во все соцсети, что обойти ее почти невозможно. И ты решил, что это вызов? Ну да. Закрываю глаза и медленно выдыхаю. Выпороть его, что ли? Да поздно уже, наверное. Тема, это ведь не игра. Это наша жизнь, и мы сильно подставляемся, когда совершаем какие-то необдуманные поступки, которые привлекают к нашей нестандартной семье лишнее внимание. Да понял я уже, командир, понял. Мой телефон начинает вибрировать на столе. Оба с Тёмой устремляем взгляды на экран и оба столбенеем. «Катя!» «Не бери!» — шепчет Тёма. «Она же будет названивать!» — Пофиг, отключи телефон. — А если с работы напишут? — Варь, да не бери ты. Но я сжимаю телефон в пальцах и тычу зеленую кнопку. Тема обреченно качает головой, одними губами говоря. — Тура. — Да. — Варечка, — раздается скрипучий пьяный голос. — Привет. — Привет, доченька. Ну, как вы там? Желудок нервно сжимается. Перед глазами выплясывают мушки. Катя — она, потому что мамой ее назвать у меня язык не поворачивается. — Нормально все. Ты по делу? — По делу, — хрипло смеется. Всегда ты у меня такая была деловая. — Сколько тебя помню. — А помнишь ли? — Варюш, ну что ты? — Насколько я помню, ты всегда в пьяном угаре была. Зачем звонишь? Так от тебя же не дождешься, тебе плевать на мать, а я вот вас люблю, и тебя, и темочку, и внучечку мою. Закатываю глаза. Начнется сейчас наша любимая песня про любовь до гробовой доски. Закончится банально. Плавали, знаем. Слушай, варюш, скинь денег. У нас нет денег, говорю твердо, хотя голос предательски дрожит. Но немного. — Я же много не прошу, ну, копеечку какую-нибудь. — Я вас так люблю! — затягивает заплетающимся языком. — Лишних денег нет. У меня много трат. Я сына твоего воспитываю. — Ты должна мне помогать! — срывается в агрессию. — Я тебя родила. Я тебя вырастила. Сомнительное утверждение. Я росла как сорняк. — Неблагодарный ребенок! — Если бы не я, тебя бы и на свете не было. Молчу, потому что единственное, что могу сказать, это то, что она плодится, как кошка. И если бы не удалили ей матку после того, как она на морозе уснула, то было бы у меня, помимо Тема еще семеро по лавкам. Так что невелика заслуга. Детей, помимо того, что родить, еще и воспитать нужно. Катя... Понимая, видимо, что давление не прокатывает, начинает жалобно хныкать. — Ну, пожалуйста, Варечка, я ведь вас так люблю, и тебя, и Тёмочку, и внучечку. — Ты уже говорила это, бросая холодно. — Это потому, что сильно люблю. — А как и внучечку-то зовут, вспомнишь? На том конце провода тишина, скрип заржавевших шестеренок в ее хмельном мозгу. А вот и все. Говорю спокойно и сбрасываю звонок. Телефон падает из моих рук на стол с глухим стуком. Чувствую себя пустой оболочкой. Короткий разговор вынул из меня душу. И как бы я ни храбрилась, как бы не внушала себе, что я это пережила, отпустила и забыла, болючие воспоминания все равно накатывают. И я, взрослая, самостоятельная женщина, Тянущая на своем горбу двоих детей, вдруг становлюсь тоже маленькой девочкой, которую не недоласкали. Становлюсь ребенком, в огромных наивных глазах которого стоят слезы, разочарования. Желание быть обнятой перекрывает все остальное. Мне тоже хотелось материнской любви и тепла, хотелось косичек с бантами по утрам. Хотелось омлетов и каши перед школой. Или даже нагоняя. Просто внимание. Но маме было фиолетово. — Командир, ты как? — Тёма осторожно касается моего плеча. — Нормально. Пытаюсь улыбнуться. — Почему не заблокируешь? — Не знаю. Надеюсь, видимо, на чудо. Тура. — Иди поспи, а... Киваю, уползаю в зал на диван. Сворачиваюсь калачиком. Телефон коротко пиликает сообщением. Ирина. Я все еще жду список. Нет, не сегодня, не сейчас. Засовываю голову под подушку и даже не пытаюсь притворяться, что могу думать о чем-то, кроме усталости. Слезы льются сами собой, солеными дорожками растекаются по щекам. Сонька просыпается, кряхтит, недовольно мычит, Заплачет вот-вот, а у меня нет сил, чтобы встать. Слышу тихие шаги. «Командир, порядок?» Поднимаю большой палец и вверх, не вытаскивая головы из своего убежища. Тема укрывает меня одеялом. Я Соньку сам покормлю и уложу. «Ты спи?» И в этой тишине я, наконец, проваливаюсь в забытье.